Глава 107 За обедом командор был задумчив, и я притихший. Иногда мы встречались взглядами, но я сразу же находила повод отвернуться. От чего то я все чаще чувствовала смущение в его присутствии, это не давало покоя. Возникло ощущение дежавю, и это расстраивало. Я вспоминала, когда ощущала подобное. На китаре в музыкальном клубе и во время прогулки по площади Ювенфис. Я влюбилась в Макрона Босгарда с первого взгляда. То, что я чувствовала к нему потом, конечно, было полным безумием. Я даже заменила мечту о Книз на мечту о его фамильной печати. Меня тогда как подменили. Как я могла вдруг стать такой сентиментальной? И как все это повлияло на мое будущее? Жуткий сон. С недоумением и разочарованием в себе я украдкой взглянула на Командора, который говорил Санникс, и вновь сердце пропустило удар от его широкой улыбки и ямочек на щеках. Я невольно покачала головой. Ну уж нет, это не должно повториться. Я никогда не влюблюсь, даже в такого, как он. Хоть, Рузер, ты достойный мужчина. Да, Командор сказал, что защитит, и я безоговорочно поверила ему. И он защищал. Я прониклась уважением к этому суровому хамоне. Не знаю почему. Может потому, что его уважают абсолютно все на корабле, и его слово имеет вес? Может, своими поступками? Как-то незаметно все это и для меня стало много значить. С ним все было как-то иначе. Он не понравился с первого взгляда. Вернее, я боялась его дожути. И отношения с ним сложились не сразу. Но, может, мы не должны были относиться друг к другу иначе, ведь я не из его команды и не просто пассажир. Но все же он действовал на меня как-то по-особенному. Мне нравилось оказываться с ним рядом, говорить о разном. Нравился его сильный, низкий голос и серьезный взгляд. С ним надежно. Почему-то все больше казалось, что он единственный, кто защитит меня. Каждый день был наполнен ожиданием этого. Рузерт сильный, благородный и красивый, несмотря на этот ужасный шрам. Но я понимала, что он хамони, и мне не место рядом с ним. Да и доверять наполовину – это все равно, что не доверять. Ты отличная лгунья. Напомнила я себе его шутливую фразу. Но как же он был прав? Настроение как-то резко снизилось. Даже победа, о которой Аникс и парни рассказывали всем остальным – Показалось нелепо и перестало радовать. Я постаралась незаметно покинуть столовый отсек и вернулась в каюту. Там закуталась в одеяло и, прислонившись к иллюминатору, утонула в космосе. Расстроили не мысли об Озгарде о своем будущем, а то, что я потеряла способность доверять. Я не могла ни с кем быть честной. Какими бы замечательными ни оказались Аникс, Сонд и даже Форб о котором я начала думать все чаще. Это было выше моих сил.